Глава 15. Двое, лежавшие на мешках с сеном под стеной, разговаривали в полголоса. Вверх на забрало доносилось лишь трудно различимое бормотание. Часовой склонился ниже «не разобрать». Вздохнул, интересно было бы послушать, и повернулся к заборолу. На пойме, накрытой ночной темнотой, всюду, сколько хватало взгляда, горели половецкие костры. Враг не дремал. Свежо, поежившись, сказал Вольга, ворочаясь на своем мешке. Может, пойдем в дом? Там не повернуться и дух с ног сшибает», — возразил Кузьма. Народу из посада набежало, а с водой худо, давно без бани. Эх, здесь лучше, воздух свежий, звездочки на небе. Усну скорее. Плечо болит, но наконечник глубоко вошел. Выпи медовый. Всю в госпиталь отдал. Раненых много, потяжелее меня. Нагони еще. Милания, когда за стены перебирались, забыла в попыхах аппарат, сгорел. Придется заново. Терпи тогда. Сам ранушил. Неудобно одной рукой. Марфуша штопала. Талантливая девочка. У нас бы классным хирургом стала. Ты ее не обижай. Ее обидишь. Характерец, что не по ней заехать может. Плевать, что ты воевода. С ранеными надо строго. Я вот думаю, третий раз я эту шкуру надеваю, и каждый раз на мне рвут. В подвале два года тому оборотень располосовал отключиться до подмышки. Потом бандюк в пещере из пистолета чуть голову не прострелил. Пуля темя оцарапала. Сейчас половец копьем достал. «Когда-нибудь кончится плохо». Не бери в голову, главное жив. И опять ты выручаешь, до пенсии не рассчитаться. Ты бы не помог, кто знает, зачем в шкуру полез. Вы долго возились. Мы здесь ждали-ждали, все глаза проглядели. Я уж решил, что все накрылась спецгруппа. Решил сам дело закончить. Только выбрались с Васильком из города, смотрю, фейерверк. Потом вы показались с погоней. Смельчаки, это вы с Микулой. Как то догадался бы и запас уничтожить? От отчаяния у орудия охрана стояла. Потом убежала с испугу. Когда половецкий лагерь загорелся, наши вышли за стены и спокойно сожгли установку, облили ее маслом. Я же к ней две шириширы с напалмом принес. Не увидели, наверное. Какая разница? Не пригодятся шириширы, если и уцелели. Теперь у половцев ни орудия, ни ракет. Но они-то не уходят. Странно после той суматохи, что вы с Микулой устроили. Ой, что там творилось в лагере, красота. Ракеты летают, рвутся, кибитки половецкие горят, люди тоже. Зарево в полнеба. У нас весь город, мне рассказывали, на стены выбежал смотреть. Михн с пытались не пускать, да только где там? Люди плясали прямо на забрали, думали на утро половцы уйдут. Готовят они что-то. Что могут? На стены лезть, так у них ни лестниц, ни фашин, ров забрасывать, только забор на сгоревшем посаде. Вот это тревожнее всего, когда непонятно. Уточни, я видел его. Цычо его? Именно, бандюка, что мне отметину на темечке сделал. Одет по-другому, и странный какой-то. Но это он. Уверен? «Был от меня, как ты сейчас, долго смотрели друг друга». И раньше, когда они устроили ракетную атаку на острог, не сомневался, его рук дело. Но прошлой ночью убедился воочию. Пробрался он все-таки следом за нами. Все эти шириширы, упавшие гродницы в Римове. Освоился гнида. Я бы его загрыз. Не посмотрел бы, что после этого в оборотни. «Микула хорошо приложил его палкой. Лег он. Рядом повозки с шереширами рвались», задумчиво сказал Кузьма. «Может, в этот раз?» «Даже если нет, то на новые орудия и ширеширы у них уйдет много времени. Тудор подойдет раньше». «Твои б слова, да богу, в уши!» «Сомневаешься?» «Кто мне говорил, что Цычоева по стенкам пещеры размазала и беспокоиться не о чем?» Вольга сконфуженно умолк. «Вот что интересно», — помолчав, произнес Кузьма. «Он меня не узнал. Тебя и мама родная не узнала бы». «Мама, да, а он меня видел раньше». «В двух шагах был. Мы ему помешали тогда в пещере, сорвали все замыслы, затащили сюда. А он смотрел на меня, как на дворовую собаку. Может, забыл? Такое не забывается!» Вольга хотел что-то сказать, но внезапно послышавшийся шорох прервал их разговор. Вольга насторожился, и кошка извернулся к стене. Из щели в стене между двумя городницами внезапно показалась голова. Вольга коршуном бросился к ней и одним рывком вытащил неосторожного шпиона, вскинул вверх. Шпион тоненько ойкнул и задрыгал в воздухе босыми ногами. — Ты кто? — Степка. — Я тебя уже видел, — задумчиво произнес Вольга, опуская мальчика на землю. Тот, почуяв под ногами опору, рванулся бежать, но Вольга крепко держал его за плечо. — Откуда и зачем? Отвечай — Отвечай. Вместо ответа Степка отчаянно заревел. «Перепугал пацаненка насмерть!» Кузьма слез с мешка и присел перед Степкой на корточке. Тот сразу утих, только задавленно всхлипывал. «Ты нас боишься?» Мальчик кивнул. «Почему?» Васька говорил, что хорт человека пополам перекусывает, а ты хорт. «Хорошенькая у нас репутация», — хмыкнул Вольга. «Ты думал, что можно безнаказанно облачаться в шкуру?» отозвался Кузьма и ласково посмотрел на мальчика. «Не бойся, Стёпка, мы кусаем только половцев, своих не трогаем». Стёпка смотрел на него недоверчиво. «Зачем в этой щели сидел? Подслушивал?» «Там дырка насквозь», — торопливо сказал Стёпка. «Земля осела, можно наружу выползти. Взрослые не пролезет, а мне получается...» «Так ты ползал за стену?» Стёпка кивнул. «Зачем?» «Оружие собирать». «Разве там есть оружие?» «Васька прошлой ночью целую с улицу нашёл», — заторопился Стёпка. Теперь он может с поганами биться, и я хочу. Герой, засмеялся Вольга. Еще какой, серьезно заметил Кузьма. Что нашел? Степка испуганно прижал руки к груди. Не отберем, не бойся, заверил Кузьма и перекрестился. Вот тебе крест. Все еще недоверчиво поглядывая на Хорта, Степка вытащил из запазухи небольшой брусок в бумажной обертке. Кузьма взял его и приподнял, чтобы лучше рассмотреть в свете пылающего неподалеку костра. Сверху вдруг задавленно вскрикнули, и рука, державшая Степку за плечо, разжалась. Но мальчик остался стоять. «Вот чего они ждут», — задумчиво произнес Кузьма и передал брусок Вольге. «Ты это под стеной увидел?» — спросил мальца. «Весь посад зарвом обшарил», — зачистил Степка, переводя испуганный взгляд с Кузьмы на Вольгу и обратно. «Ничего не нашел, темно, а когда пробирался назад, смотрю, дяденька какой-то у стены копается». Тихонько так и постоянно оглядывается. Чужой он, и голова тряпкой замотана. Как он ушел, я подобрался и раскопал. «Там один такой брусок был». «Не знаю, в одном месте копал», — шмыгнул носом мальчик. «Никакой веревочки к нему не тянулось?» «Не помню. Боялся, что половец вернется». «Мы это заберем», — решительно сказал Вольга. Степка насупился. Кузьма достал из-за широкий нож, положил его на ладонь, Глаза у мальчика вспыхнули. Будет твой, если покажешь, где нашел, решительно сказал Кузьма и выпрямился. Пойдем. Может взять охрану, спросил Вольга. Не надо, чтобы нас заметили, ответил Кузьма, пряча нож за голенище. Ты удивлялся, что нет ни лестниц, ни фашин. Зачем? Свали две городницы наружу. Вот тебе и брешь в стене, и дорога через ров. Саперное дело не забыл, повернулся он к Вольге. Это не кистеньем махнуть. «Взлетим на орбиту, как первые космонавты XII века». «Красиво стоят», — Вольга повернулся к Кузьме, «как на параде. Представляешь, каждый думает о том, как ворвется за стены, станет хватать и вязать себе рабов, разбогатеет. А тут облом», — Вольга довольно захохотал, показывая большие белые зубы. «Вдруг другие городницы повалятся?» — строго спросила Ярославна, неодобрительно глянув на веселящегося Вольгу. Вдруг еще где зелье басурменин заложил? Эти городницы не повалятся, ухмыльнулся в ответ Вольга. Разминированы, другие тоже устоят. Не мог он притащить на себе взрывчатки столько. А кули что, вон. Все невольно обернулись ко двору детинца. Дружинники его и стояли внизу плечо к плечу, сверкая оружием и доспехами. Впереди Людота с помощниками суетились у неширокого, но высокого тына из заостренных вверху бревен. «О, он позаботился», — ласково кивнул Вольга на Кузьму. «Всю ночь работали. Если вдруг одна или две городницы упадут, брешь быстро закроют тыном, а вои взбегут на стены. Тын высокий, в два роста, конницы и пехота не пройдут. А мы будем с двух сторон вести фланкирующий огонь, то есть стрельбу. Завалим трупами ров!» Мих надобрительно крякнул. «Если б в Римове такое...» — Не понадобится и нам, — засмеялся Вольга, — но осторожность не помешает. — Идем, княгиня, — склонился Михн. — Опасно тут. Всех воев со стен согнали, сами стоим. Наблюдатели на башнях есть и ладно. Ярославна сердито махнула рукой. «Молчи — Молчи! Все повернулись к Заборулу. Полонные тем временем убрали забор на сгоревшем посаде, и половцы, выставив копья и закрывшись щитами, сгрудились у самого рва, прямо напротив городниц, на которых стояла крошечная группа защитников. Ржали кони, нетерпеливо перебирая копытами, вся огромная масса степняков, изготовившихся к атаке, шумела и кричала, ожидая сигнала. Внезапно все стихло. Из расступившихся рядов войска выехала группа всадников в блестящей броне. Впереди, на красивом вороном коне, рысил худощавый половец в шлеме с крашеным червленью конским хвостом на остроконечном навершии. «Гза!» — вздохнул Михн. «Стрелков рядом нету!» Гза поднял руку, и к нему на гнедой лошадке подскакал человек в длинном халате и в челме, поклонился. «Наш красавец!» — повернулся Вольга к Кузьме. «Ну, сейчас будет!» Гза что-то сказал человеку в халате, и тот протянул к стене города руку с зажатой в ней черной коробочкой. В то же мгновение огромный черный куст вырос на посаде, прямо посреди изготовившегося к штурму войска. Люди и кони взлетели вверх и, медленно переворачиваясь в воздухе, понеслись в разные стороны. Часть упали в ров, некоторых шмякнуло даже о стену. Грохот пришел потом. «Ты говорил о космонавтах?» — закричал Вольга Кузьме, скалясь во весь рот. «Смотри!» «Когда успел!» — прокричал Кузьма, зачарованно вцепившись в бревна заборла. «Пока ты с возился! Зачем добру пропадать? Вышел за стены еще раз!» На сгоревшем посаде царил хаос. Обезумевшие кони с ошеломленными всадниками бессмысленно метались вдоль городской стены. Некоторых свалившихся с седла кони таскали за ноги, застрявшие в стременах. Но большая часть половецкого войска, отхлынув назад, Скакала прочь, погоняя коней плетью. Оставшиеся в живых нуки Рыгзы, закрыв его своими телами, уводили хана подальше от стен. Наша очередь. Повернулся Вольга кулебу. Тот махнул со стены, ждавшей во дворе сотни. Запела труба, из створки городских ворот медленно поползли в стороны. Заржали кони, принимая на свои спины тяжело вооруженных всадников. Повеселимся. Вольга стремительно сбежал вниз и вскочил в седло коня. Отряд русских галопом вылетел за стену. Вои и дружинники на скаку стали бить копьями и сечь обезумевших половцев. Улип, посверкивая на солнце клинком, рубил направо и налево. Вольга держался рядом, крутил над головой гирьку кистеня, то и дело опуская ее на неосторожно открывшего врага. Крики людей и животных заполнили все вокруг. Выбежавшие следом законными горожане добивали раненых и вязали ошеломленных степняков. Спаси тебя, Бог, боярин, поклонилась Ярославна Кузьме. Что ты, княгиня, подскочил Михн, люди увидят. Пусть видят, решительно сказала Ярославна, утирая с лица слезы. Пусть видят, кому обязаны жизнью своей, кого поминать должны еще много лет и детям своим это наказать. Спаси тебя, Бог, боярин, за отвагу твою, за доброту, а паче всего за ум твой, великий и светлый, навеки. За чужих тебе людей ты бился, как своих не ропща и требуя награды, как другие. Я этого никогда не забуду». Кузьма отвернулся к заборлу, сеча, кипевшая перед стеной, двоилась и расплывалась. «Как тебя зовут?» «Магомат, врешь, собака!» Кат, услышав восклицание Вольги, сощурился и с размаху ожег плетью подвешенного за связанные руки пленника. На голой спине пытаемого мгновенно вспух багровый рубец. «Зачем лжу говоришь боярину?» – прошипел Кат и снова размахнулся. «Стой!» – подскочивший Кузьма перехватил руку Ката, тот обиженно покосился. «У меня заговорит боярин, всю правду скажет». «Один уже заговорил», – недовольно сморщился Кузьма. «Закопали неделю тому, не так надо». Кузьма повернулся к кулебу. «Дозволь, князь, нам с ним с глазу на глаз. Человек этот с нашей стороны тебя сторожится, нам скажет». Думаешь, сощурился Улип, дай попробовать. Улип пожал плечами и вышел. Следом, подчиняясь знаку Кузьмы, отправился что-то недовольно бурча себе под нос и кат. Когда они остались только с Вольгой, Кузьма молча развязал ремни на руках пленного, подвел к скамье. Затем протянул глиняную кружку с водой. Пленник жадно схватил ее. Ты ему еще личико помой, хмыкнул Вольга, за все хорошее, что сделал. Кузьма отмахнулся. Подтащив здоровой рукой скамью поменьше, сел напротив пленника. Тот смотрел настороженно. Откуда ты, Магомат? Из какой страны? Не знаю, хрипло сказал пленник. А кто твои родители? Не знаю. У тебя есть жена, дети? Не знаю. Дать бы тебе, Вольга, раздраженно плюхнулся на скамью рядом с кузьмой и вдруг схватил пленника за горло. Что ты мульку гонишь, дурачка из себя корчишь? Не знает он. «Мы знаем, уж я-то тебя разглядел. Ты Карим Цычоев, он же мумит, он же музыкант. Террорист и убийца, похититель детей. Сколько матерей из-за тебя гнида плачут, Сколько ты детей осиротил? Ты будешь здесь нам? Что, и пещеру забыл? Да я тебя!» Пленник задавленно хрипел, испуганно глядя на разъяренного Вольгу. «Погоди», — Кузьма мягко отстранил друга, «успеешь еще, дай мне». Он повернулся к пленнику. «Почему о себе ничего не знаешь?» «Не помню». Вольга зло цикнул, но Кузьма упредил его движение. «Совсем ничего?» Пленник кивнул. «Хорошо», — пожал плечами Кузьма и взял со стола небольшой брусок в бумажной обертке. «Нашли при тебе, что это?» «Гремучие зелья, стены валить, врагов убивать». «Толовая шашка, проще говоря. Откуда?» «Принес с собой». «Откуда?» «Не помню». Вольга скрипнул зубами, Кузьма снова сделал упреждающий жест. «А как использовать, знаешь?» «Да». «Это значит, не забыл». «Вспомнил». Вольга вскочил со скамьи и стал мерить шагами тесный подвал за спиной Кузьмы. А тот, как ни в чем не бывало, продолжил допрос. «Расскажи нам, Магомат, подробнее. Как ты появился в этой стране? Как и почему пошел на службу к половцам?» Пленник наморщил лоб. «Я помню море». Я стою на берегу и смотрю на воду. Волны набегают на песок, шипят. Мне плохо, очень болит голова. Магомат поднял руку к голове. Кузьма будто сейчас увидел широкий белый шрам, перерезавший висок пленника от олба к уху. Я хотел умыться, но тут налетели всадники. Они набросили на меня арканы и потащили к хану. Гзе? Сначала это был другой хан, потом меня отвели к Гзе. Что сказал первый хан? Сначала все спрашивал, как ты, но я не понимал их речи. Тогда один воин заговорил по-арабски, этот язык я знаю. Хан спросил, из той ли я страны, где поклоняются пророку Магомаду? Я сказал, что да. Тогда он обрадовался и меня отвели к Гзе, отвезли. Мы долго ехали. Что сказал Гза? Перед ним на ковре разложили содержимое моего мешка. Хан спросил, что это? Я сказал, убивать людей. Он попросил показать, мне подвели быка. Я привязал зелье к рогам, вставил трубочку со шнуром и поджег его. «Ага, это значит не забыл», — рыкнул над ухом Кузьмы Вольга. «Руки помнили», — Магомат облизал губы. «Я знал, что хан должен остаться доволен, иначе будет плохо». «Хан был доволен?» — спросил Кузьма. Быка разорвало на куски и к заругался. Сказал, что так убивать ни людей, ни скот не имеет смысла, мечом это сделать проще. Потом спросил, можно ли зельем повалить городскую стену. Я ответил «да». Тогда он спросил, сколько стен смогу пробить тем зельем, что есть. Я не знал, что он говорит про деревянную стену, думал, что каменная. Сказал, что только одну. Кза заругался. А потом спросил, могу ли я сделать орудие, сжигающее русские города. Я сказал, что «да». «Избирательная память», — хмыкнул Вольга. «Я не знал, как жечь города», — пленник снова облизал губы, но надеялся вспомнить. «Попросил показать все, что у них есть из хорошо горящих жидкостей и солей. Мне принесли. Потом другое. Сначала сделал зелье, чтобы шире летела. Потом придумал для нее орудие. Это получалось. Я очень хотел. Я думаю, меня этому учили. Я не помню, кто и где, научили. Руки сами делали, брали, что нужно, смешивали, укладывали. Мне дали тонкую кожу, я рисовал на ней углем, а другие люди строгали дерево, ковали железо. Когда первая шерешира улетела на 200 шагов и подожгла сток камыша, Гза остался доволен. Дал мне коня, повозку, шатер и красивую одежду. Сказал, что после похода на Русь даст с много женщин. Раскатал губу, замахнулся Вольга, на наших женщин. Угомонись ты, рассердился Кузьма, выгоню следом за улебом, не посмотрю, что вы воевода. Вольга обиженно засопел. Скажи, Магомат, повернулся Кузьма к пленнику, у моря, где ты стоял, на берегу не было никакого большого идола или статуи, помнишь? Пленник замолчал морщил лоб, неуверенно пожал плечами. Может и была, голова сильно болела. Ты в самом деле ничего не помнишь из своего прошлого, пленник кивнул. «У тебя была жена, молодая, красивая, были дети, мальчик и девочка, красивые и умные, ты их очень любил». Кузьма положил руки на плечи Магомада, смотрел ему прямо в глаза. «Их убили враги, жестокие, коварные, вероломные. Ты сам хоронил своих детей, не помнишь?» В глазах пленного не отразилось ничего, он покачал головой, Кузьма встал. «Отведи его в подвал к другим полонным», — приказал он пришедшему на зов Кату. Верни одежду, дай пищу и воду. Не бей, он мой. Я его захватил, насупился Вольга. Наш, согласился Кузьма. Повесить его прямо на стене, на той граднице, что он хотел взорвать, бешено сказал Вольга, когда они вышли наружу. Чтоб все видели. Хорошая мысль, одобрил Кузьма. Можно еще посадить накол или четвертовать, а также сварить живьем в котле или поджарить на сковороде. Иван Грозный любил такие штуки. Вольга подозрительно посмотрел на друга. «В самом деле, скоро два месяца здесь, а ни одной публичной казни», продолжил Кузьма. «Резали мы с тобой людей, кололи, грызли, жгли и даже подрывали толом. А вот казни не видели. Упущение!» Вольга набычился. «Ты кого собираешься вешать?» Спокойно спросил Кузьма. «Цичоева». «Где он?» «Здесь нет Цичоева. Есть некая темная личность по прозвищу Магомат». Прозвище наверняка дали половцы, других арабских имен они, видно, не знают. Ты поверил гаду? Деточек своих не пожалел, когда напомнили. Да ему что свои, что чужие. Сколько деточек малых такие в России убили. Девочка с отрезанным пальцем в пещере, две городницы в Римове, наконец. Там наверняка дети были. Он же профессионал. Спланировал и осуществил такую операцию. Все спецслужбы страны на ушах стояли. Что стоит дурачком прикинуться? Из какого времени ты сюда попал, в свою очередь разозлился Кузьма. Мы в 21 веке недалеко ушли от 12 но хоть не вешаем людей без суда, соберем суд. Тебя назначим председателем, Микула и Улеп, народные заседатели. Приговор можно написать заранее, никто и буквы не переменит. Наказывать надо личность, а не тело. Он действительно не помнит себя. «Я сомневался бы, если б не встреча ночью в стане половцев, когда он смотрел на меня пустыми глазами. Вспомни Мумита в горах, тот был другой, жестокий, страшный, уверенный в себе безжалостный убийца. Этот жалкий, в тюрьме они все такие, робкие». «Магомат действительно не помнит себя прежнего, и это меня тревожит, почему забыл? Сам видел у него шрам, шандарахнуло камнем при взрыве. Амнезия, дежавю?» но я точно знаю, что после таких травм память возвращается, хотя бы частично, у него ноль, табуле раза, чистая доска, не сказал бы, гадости делать не разучился. На уровне инстинктов и моторики рук, у этого человека железная воля и огромная страсть к жизни, он хочет уцелеть и делает все для этого, мы тоже, потому волнуюсь, представь, есть какая-то дыра между двумя слоями времени, кто и зачем ее устроил, неизвестно. Может и не устраивали, просто природная аномалия, если так можно сказать. Но у нашего мира есть свои законы. Вообрази, из одного времени в другое вдруг хлынут люди с новым менталитетом, знанием, а самое страшное, современным оружием, способным изменить ход истории, что будет? Бардак, мягко сказано, хаос. Поэтому в пещере стоит своеобразный фильтр, очищающий память субъекта от опасных в другом времени знаний и устремлений. Но мы-то помним. Мы пришли не людьми, на животных фильтр не действует. Зачем? Что они могут изменить в новом мире? Одним волком больше, одним меньше. Не предусмотрели. Для возвращения домой придется надевать шкуры? Боюсь, что так. Пусть, пожал плечами Вольга, но не договорил. Шумная толпа, несущаяся к воротам города, едва не сбила их с ног. Вольга поймал за рубашку пробегавшего мимо пацаненка. Степка, что случилось? Наши идут, радостно выпалил Степка и стал вырываться. Пусти, дяденька. Вольга отпустил рубашку мальчика, и они с Кузьмой быстро пошли вслед толпе. Ворота в стене были открыты Настиш. народ валил в них через подъемный мост, прямо к сгоревшему посаду. Остатки забора, выставленного половцами, снесли еще вчера, и с высокого путивльского холма было хорошо видно, как оставленную кочевниками пойму заполняют отряды всадников и пеших в броне и куяках. Реяли на древках копий узкие и длинные стяги хоботы, развивались квадратные хоругви, ржали лошади и радостно кричали люди. Теперь мы всех поганых побьем! громко крикнул друзьям Степка, подскакивая на месте от восторга. Будут знать. Побьем, конечно, с улыбкой подтвердил Кузьма. Поймаем и на хвост соли насыплем. Сначала нужно поймать, вздохнул Вольга.